Глава 5. Новые фокусы старого пса. И что это он тут делает? Ведь наверняка к марам собирался. Не взяли, решили, что рабом в шахтах ему быть самое место, а сам Иванович был в корне не согласен. Возвращаться в речное не захотел, чтобы не обвинили в воровстве. Чушь. Но получил бы штраф, минус в полезность, да и жил бы дальше. Боялся меня более, чем уверен. Он надеялся, что я не выжил. И ведь не выжил. Единственный его просчёт. Он не знал, что у меня есть резервная тысяча на воскрешение. Так почему тогда он не вернулся в город? Или возвращался? Не столь важно. Важно, что он делает здесь. Его занесло сюда не просто так, и, судя по вещичкам, он не охотится. Тогда что он тут ищет? Очень любопытно, и очень хочется это выяснить. Раз есть что-то интересное для Иваныча в округе, значит, оно наверняка пригодится и мне. Я дождался, когда он развернется ко мне лицом, и сам медленно вышел на поляну, держа оружие на готове. Замри, приказал я. И даже не пытайся взять оружие. Иванович было дёрнулся к автомату, лежащему буквально в метре от него, но вовремя замер и правильно сделал. Я совершенно не испытывал к нему жалости. Если бы попытался схватить оружие, я бы его изрешетил. Тем более после того, как я убил Марова, внутренний барьер исчез. Я был готов стрелять без колебаний, если потребуется. Иванович выполнил приказ, медленно поднял голову и попытался рассмотреть, кто именно раздаёт ему указания. Очередной вспых огня из костра, видимо, осветил моё лицо. Вот только это нисколько ему не помогло. "Кто ты?" спросил он. "Тот, кого ты в лесу кинул подыхать," ответил я. "Мик?" удивлённо спросил он. "Надо же, быстро сообразил." — Не ждал меня увидеть, — усмехнулся я. — Думал, я подох? — Если бы я хотел, чтобы ты подох, то убил бы, — начал было Иваныч. — Брось, — перебил его я. — Ты просто не захотел марать руки. Или кишка у тебя тонка убить человека. Ты бросил меня подыхать, обворовал и ушел, оставив только сраный нож. — Все не совсем так, как ты думаешь. — М-да? «И как же всё на самом деле?» «Это было необходимо». «Для тебя?» «Не сомневаюсь». «Послушай, Мик...» «Даже и не подумаю», — перебил я его. «Что ты тут делаешь, Иваныч?» «Я ищу...» «И что ищешь?» «Это тебя уже не касается». Внезапно Иваныч улыбнулся и взглянул куда-то мне за спину. «Кончайте его, ребята!» Я дёрнулся в сторону, упал на спину и повернулся, выставил винтовку, готовый в любой момент открыть огонь, как только увижу противника. Вот только никого я позади себя не увидел. Вот ведь хитрая сволочь, мелькнула у меня в голове мысль, и словно в подтверждение ей над головой в том месте, где я только что стоял, засвистели пули. — Иваныч, сволочь, обманул-таки, а я как дурак повелся! Благо, не стал разворачиваться как идиот, а хоть догадался отпрыгнуть в сторону и упасть на землю. Если бы не это, опять бы подарил Иванычу кучу вещей. Я перевернулся к бывшему напарнику, дал короткую очередь туда, где он находился секунду назад, но его уже и след простыл, схватил свои пожитки и был таков. «Ну, почти!» Я успел заметить мелькнувший за деревом силуэт. «Врёшь, не уйдёшь!» Вскочив на ноги, я бросился в погоню. «Стой, сука!» — крикнул я. В ответ мне Иваныч дал короткую очередь. Я повалился на землю, скорее рефлекторно, чем действительно опасаясь ранения. Было слышно, что Иваныч стрелял на обум куда-то в сторону, даже не целился в меня. Но инстинкт самосохранения оказался сильнее логики, и теперь я с чертыханиями вскочил на ноги и бросился вслед за беглецом. Иван и сплетал между деревьями как горный козёл. Шансов прицелиться в него у меня не было вообще. Более того, я с удивлением обнаружил, что отстаю. Этот старый хрыч оказался проворнее. Эта погоня продолжалась минут 15, не меньше. Я уже дышал как загнанный конь. Однако отчётливо слышал и тяжёлое дыхание беглеца. Иванович тоже выбился из сил, и теперь вопрос лишь в том, кто из нас быстрее сдастся. Лично я делать этого не собирался. Злость и обида, что Иванович снова умудрился меня обмануть и чуть не убил, гнала вперёд. Плюс азарт, вид убегающей жертвы подстёгивал меня, заставлял не сдаваться, бежать вперёд. Главное не поддаться этому азарту. В один прекрасный момент противник может резко остановиться, выцелить меня и срезать точной очередью. Я понимал это головой, но на деле ломился сквозь заросли словно лось. В голове билась только одна мысль не дать ему уйти, не отстать. Впрочем, Иванович тоже не спешил сдаваться. Он явно понимал, чем ему это грозит. Незреветь пошёл на столь отчаянный финт. Напугал меня несуществующими поддельниками, отвлёк. Я подозревал, что и очередь он пустил по мне в попыхах. Для него главное было уйти, а останусь я в живых или нет, уже вторично. По большому счёту, если бы он хотел меня убить, то не пытался бы сбежать, но промазал раз, и то лишь потому, что я так резко дёрнулся в сторону. Наверняка, если бы кто-то другой был на моём месте, Он бы просто повернул голову назад и, естественно, был бы убит Иванычем. Тем не менее, если бы Иваныч хотел, то после первой выпущенной им очереди он бы не убежал. Он остался бы на месте и попытался бы таки меня достать. Но он струсил, не захотел вступать в бой. Короче говоря, мое предположение, что у него кишка тонка, чтобы убить человека, было наиболее вероятным. Мы бежали по тёмному лесу, однако я уже начал замечать признаки приближающегося рассвета. Та самая серость и туман стали теснить ночную темень. Иванович меж тем выскочил на поляну и, как заяц, прыгая из стороны в сторону, быстро её проскочил, скрылся за деревьями на противоположной стороне. Чёрт его знает, о чём я думал в тот момент. Может, просто меня гнал азарт? Может, уверенность в том, что Иванович побоится останавливаться и стрелять в меня. Но я бежал прямо как носорог сквозь кусты, по густой траве, даже не пытаясь повторять манёвры Иваныча. А зачем? Я прекрасно его видел и шарахнулся в сторону сразу же, как только заподозрил бы, что он собирается в меня стрелять. Я был уверен в том, что он рыскает из стороны в сторону только потому, что боится получить пулю в спину. Оказалось, что я заблуждался. Была причина для столь странных манёвров. Резкая боль пронзила ногу, меня дёрнуло назад, и я рухнул на землю. Боль была настолько сильной и неожиданной, что я заорал во всё горло и лишь потом посмотрел на раненую конечность. В правую ногу вцепился самый настоящий медвежий капкан. Я попытался его снять, вот только все мои попытки оказались тщетными. Расщепить, разогнуть стальные челюсти руками мне не удалось. «Эй, Мик!» — донеслось из зарослей. «Чего тебе?» — прорычал я, отдышавшись. «Видишь, до чего тебя довела жадность и мстительность?» «И до чего же?» Ты теперь попал, парень, попал. Это мы ещё посмотрим, пробормотал я, схватился за капкан и вновь попытался его разжать. Очень скоро ты либо потеряешь сознание от болевого шока, либо попросту сдохнешь от потери крови, с ехидством в голосе вещал Иваныч. А я, стараясь абстрагироваться от боли, вертел головой, силясь понять, где именно он находится. Это мы ещё посмотрим. Уже крикнул я и дал очередь изывые в место, где, как мне казалось, засел Иваныч. Не трать мои патроны, парень. Вновь сихид не чулываныч. С чего это они стали твоими? Я подожду здесь, и когда ты потеряешь сознание или умрёшь, приду и всё заберу. Слышишь, парень? Заберу всё. И знаешь, кто в этом будет виноват? Ты. Ты и твоя жадность, и твоя мстительность. Зачем ты гнался за мной? Зачем стрелял в меня? Видишь, что из этого получилось? Видишь, к чему это привело? Это карма, парень, эта мгновенная карма. Пока он нёс свою околесицу, я выудил мачете, воткнул между зубьями капкана и попытался их разжать. Сдвинулись, но освободить ногу не смог. Тогда начал совать приклад Ивы. — Но ты можешь со мной договориться, Мик! — продолжал нести свою околесицу Иваныч. — Я-то ведь не злопамятный? Я готов тебе помочь. Я вытащу тебя из капкана, парень. Мы можем забыть о своих разногласиях и разойтись с друзьями. Что скажешь? — Ого, я почти поверил. Более чем уверен, стоит подпустить его ближе, и и что, убьёт меня? Нет, скорее дождётся удобного момента, заберёт у меня оружие, заберёт мои вещи и свалит, оставив в капкане. Так что скажешь, Мик? Иди в задницу, Иванович, откликнулся я. Зря ты так, парень, очень зря. Я ведь хочу тебе помочь, я ведь не желаю тебе зла. Ну да, ну да. Через минуту, тянувшуюся, как мне казалось, целую жизнь, нога была свободна. Я работал прикладом шендровой винтовки как рычагом, смог развести зубья ловушки и вытащить ногу. Хотя не казалось бы, что стало намного легче. Нога словно огнём горела. Выудить же из капкана винтовку я смог за секунды. А Иванович продолжал заливаться соловьём, то пытаясь убедить в своей кристальной честности, то задавая вопросы, причём провокационные, оскорбительные, явно ожидая ответа. Я смекнул, чего он этим добивается: проверяет в сознании я или нет. Ну-ну. Продолжилось это минут 5, и ни разу я не подал голос. Иванович должен был решить, что я отключился. Впрочем, он бы был недалеко от истины. Нога болела, прямо-таки горела и на глазах опухала. Плохо, все признаки перелома на лицо. И что делать с поломанной ногой посреди леса? Помирать только. Я заметил движение возле одного из деревьев на другой стороне поляны. Тут же выпустил туда очередь и пожалел об этом. Нужно было ещё выждать, рана начал стрелять. Увидел только, как седая башка мелькнула над таровой, и Иванович вновь спрятался за дерево. Ах ты, хитрожопа и молокосос, со смешком крикнул он. Ведь подловил, почти подловил. Но ничего, в отличие от тебя, у меня времени предостаточно. Подожду ещё. Рано или поздно ты отклеочешься, и тогда я приспокойно приду и возьму всё, что у тебя есть. Ага, подожди. Думаешь, ты выиграл? Это мы ещё посмотрим. Я достал энергопистоль и навел его на дерево, за которым прятался Иваныч. Так, чуть ниже и правее. Вот здесь он должен сидеть. По идее, мой выстрел должен будет прополить дерево и попасть Иванычу прямо в грудь, точнее, в спину, если он сидит, привалившись спиной к стволу дерева. Импульс сорвался с дула оружия и улетел в дерево. Тут же раздался вопль боли. Вот так-то, прав был Кузьма, дерево прошло насквозь. Вернусь в речной, проставлюсь ему пивом. Да чего пивом, ужином проставлюсь. До меня доносились всхлипы и мат Иваныча. Жив, курилка. Очень жаль. Я надеялся достать его одним выстрелом, но не удалось. Ну что? Да умничался, крикнул я. Ответом мне была тишина. Убил всё-таки или он, по-моему, примеру затаился. Минут 15 я просидел, вглядываясь и вслушиваясь, но никаких намёков на то, что за деревом есть противник, что он жив, мне засечь так и не удалось. Уйти он мне не даст, если жив. Значит, нужно разобраться сначала с ним. Я медленно пополз в сторону дерева, за которым должен был находиться Иваныч. Весь путь занял у меня минут 15. Я не задействовал раненую ногу, старался не шуметь и двигался тихо. Поэтому и полз так медленно. Добравшись до укрытия, Иваныча я подобрался, оттолкнулся здоровой ногой и, можно сказать, прыгнул вперёд. Вот только Иваныча на месте уже не было. Ушёл, таки сволочь такая. Да и хрен с ним. Мне-то что делать? А выбор был и не особо велик. Помочь мне могли только в речном, но до полсти до него я бы вряд ли смог. Единственная надежда на Кейко. Я достал рацию и попытался с ним связаться. К, слышишь меня? На связи, откликнулся Кейко. У меня проблема, ногу сильно ушиб. Уже было плевать, слышат меня мары или нет. Мы с Иванычем тут так пошумели, что если они есть поблизости, обязательно придут. Стрельбу слышал? Это ты? спросил Кейко. Ага, «Ты видишь гору?» Я огляделся. Как-то и не заметил, что уже практически утро. Было достаточно светло. И да, гору, поросшую деревьями и кустами, я видел отлично. Вот только до нее километра три, как минимум. Но все же это ближе, чем речной. Заставлять Кейко искать меня в лесу бесполезно, да и опасно. Или на Маров нарвется, или на все того же Иваныча. «Понял. Иду к ней». — сказал я в рацию. Теперь предстояло что-то решить с ногой. Как идти-то? Решил вопрос я просто. Обезболил и с помощью пары прямых палок и бинта зафиксировал конечность. Срубил рогатину, которую планировал использовать как костыль, и двинулся вперед. Помирать я пока не собирался. Идти было трудно, но все же я ковылял вперед, очень часто останавливался и вслушивался в лес. Почему-то не верилось, что Иваныч с волочь такая так легко отстанет. Он словно падальщик будет плестись где-то рядом, поджидая, когда силы оставят жертву. Сам по себе он не нападёт, не попытается убить. Хотя я его зацепил, ранил. Не знаю, серьёзное ли нет, но Иваныч должен был не на шутку разозлиться. Впрочем, если рана серьёзная, Иваныч должен был от меня отстать. Своя шкура дороже. Если же только зацепил, разозлённый падальщик может и не дождаться, пока жертва ослабнет, а напасть тогда, когда посчитает, что это лучший момент для атаки, когда решит, что жертва не ждёт нападения. На хрусте нельзя быть наивным, нужно всегда ждать худшего. И я, исходя из своей худшей теории, всё время был на готове, ждал нападения, останавливался, вслушивался. Стараюсь услышать крадущегося по моим следам врага. В таком темпе я шёл часа 2 не меньше. Вот только никаких признаков человека вокруг засечь так и не удалось. Но расслабляться рано. Даже если Иванович отстал, это не значит, что опасности нет. Есть ещё мары, волки, да мало ли кто ещё. Я продирался сквозь густые кусты или, скорее, какие-то колосся с огромными, почти метровыми листьями. Продирался уже минут 10. Может, стоило обойти это место, но я поленился и теперь жалел. Растения были довольно высокие, а огромные листья закрывали весь обзор, мешая разглядеть, что впереди. Я оглянулся, боясь, что оставил за собой борозду. Но нет, Растения, которые я нещадно топтал, отодвигал, буквально за пару минут поднимались, заметая мои следы. Наконец это поле закончилось. Я вышел из зарослей и застыл, как вкопанный. Передо мной была небольшая поляна, окружённая гигантскими деревьями, чем-то напоминавшими каштаны. Вот только они настолько широко раскидали свои ветки, что летом, когда все листья ещё были на месте, тут наверняка даже в солнечный день сохраняется плотная тень. В самом центре поляны стояла странная конструкция. На шести столбах, метра 4 высотой, был помост из армпласта, а на нём небольшой домик. На его крыше я легко разсмотрел несколько солнечных панелей, антенну, какие-то незнакомые мне надстройки и устройства. «Это что еще такое?» – пробормотал я. И тут же сам себе ответил. «Скорее всего, старый форт, либо ранее принадлежавший кому-то из колонистов первой и второй волны, либо... либо, и что более вероятно, насколько я знал, колонистам первой и второй волны строить форты, а следовательно и покупать землю не позволяют». Эта постройка принадлежала кому-то, кто был здесь задолго до появления первых людей Гардена. Быть может, это форт тех самых скаутов или колонистов Арматека? Я сделал шаг вперёд. Если можно назвать шагом моё передвижение с помощью самодельного костыля. И тут же замер. Слева и справа от меня метрах в 10, ни далие С громким щелчком открылись люки в земле, и из них, словно грибы, после дождя выскочили пирамиды. У каждой из них верхняя часть удлинилась, словно бы башня поднялась вверх, а затем повернулась в горизонтальное положение. «Твою мать! Это ж турели!» Когда я сообразил, наконец, что вижу, обе турели уже глядели дулами своих орудий на меня. Я чётко различал их гудение, слышал, как они раскручивают стволы, готовясь отправить в меня целую тучу пуль. Конец, подумал я и прикрыл глаза. А что ещё мне оставалось сделать?